Аркан 20 Люцила прекрасно понимала, что умрет именно в тот день. За свою жизнь она успела выяснить несколько важных вещей. Невозможно быть абсолютно счастливой, поэтому не стоит даже пытаться. Люди предпочитают говорить, а не слушать. Обязательно нужно передарить вещь, если не удается научиться ею пользоваться. Также она знала, что избежать своей судьбы нельзя и потому лучше ее не оттягивать, и что сама Люцилла всегда оказывается по итогу правой. «Я уверена, что судьба готовит тебе невероятный подарок, Лу», часто твердила ей Элизабет, когда, сидя напротив в карете, с нежностью брала ее руки в свои. «Твоя история любви окажется особенно нежной и трепетной, Нужно только дождаться. Мне несложно жить в ожидании. Она смотрела в глаза сестры, полные веры в сказанное, и невольно улыбалась сама. Однако ты и сама знаешь, я вижу свою судьбу. У нее для меня ничего нет. Дар проявился, когда Люцилле исполнилось десять. Обычная на первый взгляд мелочь. Она нашла любимый стеклянный шарик Лизет. Однако девочка точно знала, в какой из комнат, под каким из многочисленных кресел лежит любимая безделушка ее сестры. В то время как Элизабет растерянно всхлипывала, стоя в центре гостиной, а слуги по указанию родителей обыскивали первый этаж, Люцилла молча прошла на второй. Открыла одну из дверей, провела рукой по полу и среди пыли Нащупала искомый холод стекла. Сестра была счастлива, что, в общем-то, главное, и Люцилла совершенно не придавала значения тому, что о нахождении шарика знала еще до того, как все его хватились, еще до того, как он был утерян. Позднее ей стало казаться, что о нахождении игрушки она знала даже в те дни, когда та еще не появилась в их доме. Провидение уже пустило свои корни. Поначалу ее проницательность, невероятная для ребенка, ощущалась приятной, временами отчасти полезной. Без труда отыскивать в саду подруг, что прятались во время игры за деревьями, знать, как их помирить еще до того, как те разругались. Люцила не могла придумать, как применить дар в пользу лично себе, но проблемы в том и не видела. А потом она стала читать причины чужих смертей и слышать в голове голоса. Почти каждую ночь с криками Люцила просыпалась в холодном поту. Ее настоящие способности прорезались болезненно, подобно зубам. Теперь в видениях ее всплывали незнакомые девочки. А просьбы — голосами давно умерших людей и безобразные мрачные тени. С 15 лет добавились обмороки. Приезжавшие с семьями девочки не общались с ней столь же охотно, как прежде. Ее жизнь постепенно разваливалась, слишком выбиваясь из ритма, который сложился в семье де Мартьер за несколько поколений. Пророчества походили скорее на панический приступ и возникали молнии на безоблачном небе. Они привлекали к Люцилли внимание и отторгали, вызывали у всех восхищение и испуг. Они делали девочку, не похожей на всех остальных, и для нее именно это было чересчур. «Не стоит плакать, Лизет. Твоей грусти это вовсе не стоит», — однажды сказала она, стоя перед зеркалом в спальне. Люцила задумчиво смотрела на собственное лицо. И на то, как Элизабет, заходясь в рыдание, хрвала письмо у нее за спиной. «Но это немыслимо, Лу. Банне не хотят видеть нас на приеме, потому что ты им кажешься странной. Это такая... это такая глупость! У меня в голове не укладывается». Пальцы с поражением разжались, отчего обрывки бумаги посыпались на пол. «Они не могут так о тебе говорить». Они ведь судят со стороны, они ничего не понимают. Элизабет выдохнула и продолжила едва слышно. А еще я не понимаю, как ты находишь в себе силы, чтобы относиться к этому столь спокойно. Люцилла провела гребнем по волосам, а затем завесила ими лицо, чтобы не встретиться взглядом с сестрой. Мне было это известно, Лизет. Причем задолго до того, как конверт оказался у тебя на ладони. Ты? Ты знала и это? Получается, ты знала и о том, что я прочту его, Лу? И о том, что я обязательно затем расплачусь? Да, и это тоже. Ненадолго воцарилось молчание. Сидя, склонив голову, Люцила слушала, как сад шелестит от зефира. «Тогда ты уже знаешь, что утешение не успокоит меня. Так зачем же ты пытаешься меня ободрить, если заведомо обречена на провал?» Впервые Люцила нашла в себе силы искоса взглянуть на сестру. Глаза их обеих блестели от слез. «Твою скорбь я не могу воспринять как должное». Едва не рухнув, Элизабет уселась рядом с сестрой и прижалась к ее спине. Люцилла напряглась и смяла сорочку в руках. Скажи, Лу. Младшая де всхлипнула. Ей тогда было тринадцать, и голос все еще был довольно детским. А когда случилось первое видение? И я не имею в виду свой шарик, ты уже столько раз просила рассказать об этом. Люцилла со смехом выдохнула. Неужели всякий раз забываешь? Когда умерла бабушка. Замечание сестры Элизабет будто пропустила мимо ушей. «Слушать об этом чудно и страшно. И бабушка пришла к тебе, чтобы сказать, где спрятаны ее украшения. Получается, ты по-настоящему видишь покойников? Иногда вижу, иногда слышу. Могу лишь сказать, в комнате я редко остаюсь одна». «Какой же это ужас, Лу! Я не в силах представить, как ты живешь с таким грузом». Элизабет уселась удобнее. «А случается так, что одни и те же люди приходят по несколько раз?» «Случается. Но страшно было только первое время. Я рассудила, что раз уж от видений нельзя отказаться, нужно с ними свыкаться». «Знаешь, Лу, если я умру раньше тебя, обещаю не являться потом привидением». Элизабет хихикнула сквозь не успевшие высохнуть слезы. «Я не хотела бы отравлять тебе жизнь, как все эти духи. Лучше не напоминать о себе вовсе, чем являться в кошмарах, да?» «Не говори таких глупостей». В шутку Люцила толкнула сестру локтем. «Ты сама говорила, что успеешь подержать на руках своих правнуков». «В отличие от тебя, я точно не знаю, что может случиться. От желания этого я не отказываюсь, но от обещания тоже». О помолвке сестры Люцила узнала еще до того, как семья Дефридер представила им младшего из сыновей. Однако все время от появления пророчества и до его воплощения, Люцила потратила на то, чтобы свыкнуться с этой данностью. Я хотел бы просить руки вашей дочери, звучало в голове у Люцилы, когда юноша лишь называл свое имя. «Родителям не здоровится месье, однако они просили меня благословить ваш союз за нас всех», вертелась на языке, когда они только впервые садились за стол. Люцила и в мыслях не восстала бы против брака Лизет, ей лишь было сложно принять, насколько быстро та повзрослела. Не стремясь к светской жизни, летнюю пору юности Люцила провела подле родителей погруженная в домашние хлопоты и воспринимающая сестру вечно невинным ребенком. Помогая матери с вышивкой, вслух читая газеты отцу день за днем, она совершенно не замечала, как сама постепенно приближается к зрелости. Время сыпалось сквозь ее пальцы, словно песок. Лу, ты ведь всегда миришь наших подруг и даешь им совет, выходить ли за их возлюбленных замуж. Продолжала свою мысль Элизабет, когда сестры, взяв друг друга под локоть, шли по одной из дорожек в саду. То был июль, и с момента знакомства с Пласидом прошло всего пару месяцев. «Ты мне про месье до Фридера тогда сразу намекнула. Выходит, ты все же в силах влиять на людскую судьбу? Я мерю только тех, кому и без того суждено помириться. И говорю о венчании с теми, кто и без меня обретет свое счастье в браке, только позднее. Мой дар лишь возможность забежать в книге на несколько страниц вперед, торопя или, что порядком реже, задерживая ход событий. Не более того. Элизабет выхватила руку и замерла. Тогда какой в предвидении смысл? Ведь для чего-то должны были тебя им наделить. Чтоб за что-то меня наказать, полагаю. Люцила безжизненно улыбнулась. Лизет, уже около пятнадцати лет, я хожу с этой ношей. Почему тебя это до сих пор тревожит? Потому что я беспокоюсь о тебе. Ты знаешь, всю мою жизнь наперед, а мне по силам лишь заботиться о тебе без малейшего понимания, изменю ли я что-то, и ты на моем месте поступала бы так же. С минуты они помолчали. «Ты ведь расскажешь мне правду, даже если увидишь в моей судьбе что-то ужасное, да, Лу?» «И касательно месье де Фридера, ты тогда ответила искренне?» Люцила наконец обернулась к сестре и сквозь спазм, сдавивший ей горло, постаралась улыбнуться правдоподобнее. «Конечно, Лизет, я ясно увидела, насколько счастливым будет твой брак. «Кажется, судьба попросту подарила тебе того юношу, иначе не скажешь». Уже в тот день для Люцилы глаза ее сестры были безжизненно тусклыми, а на шее проступили первые трупные пятна. По окончании свадебной церемонии, когда Элизабет вместе с мужем уехала в Медон, Люцила за двоих окружила родителей вниманием и заботой. Домашние хлопоты поглотили ее почти с головой, но дышать от того стало легче. С сестрой она поддерживала тесную связь, а временами получала письма от ее мужа на свое имя или на имя родителей. Пласид дефридер, начинающий адвокат, который ушел с военного поприща из-за ранения в Алжире, подразумевается военные операции Франции по завоеванию Алжира в период с 1840 по 1847 год. Человеком он был достойным, обладал родовитой фамилией и носил чин капитана. И хотя Люцилла помогала с подготовкой к венчанию и радовалась вместе с сестрой ее тихому семейному счастью, О браке или пылком романе сама ни разу в жизни не грезила. Ей сложно было представить себя в любовном томлении и с мыслями, занятыми только мужчиной. Она всегда чувствовала себя героем второго плана, которому чужды переплетения сюжета. Жить чужими заботами ей было комфортно. Каждый день ощущался наполненным смыслом и ощущением, что ты способен приносить пользу. Одна мысль о том, чтобы жить лишь ради себя, приносила люцилище щемящее чувство вины. Да и заполнить житейскую пустоту она сама, как оказалось, не в силах. Праздность слишком быстро ее утомляла. Старшая де Мортьер не томила себя вопросами, что ей предпринять, чтобы жизнь стала насыщеннее. Она лишь впускала в нее те события, коим и так суждено было произойти. Дни для Люциллы текли ладьёй по равнинной реке. Само понимание времени для неё строилось, исходя из обязательных праздничных событий и дат. Мадам де Мартьер стала одной из последних дворянок, чья жизнь не завертелась в урбанистическом колесе. Визиты умершей родни и голоса в голове постепенно тонули в общей сонливости жизни. Чувство инаковости у мадам де Мартьер притупилось, и в конечном итоге Люцила подстроила дар под ритм своей жизни. «Здравствуй, Лу. Прости, что так давно не писала тебе, но из-за моего деликатного положения сложно подолгу сидеть за столом. Врач говорит, остались считанные дни до момента, когда я свижусь с дочерью или с сыном. У меня просто в мыслях это не укладывается, ведь это так скоро. Приезжай, как только сможешь. Буду рада тебя увидеть. Я уверена, что ты давно уже знаешь, кто должен появиться на свет, но постарайся изобразить удивление. Заниматься садом последние пару недель стало совсем тяжело. Однако Пласид клятвенно обещал, что лично будет следить за садовником. Надеюсь, он нашел человека с искренней любовью к цветам. Чувствую с появлением ребенка на свет. Времени у меня не прибавится. А за мой любимый куст лилий сердце болит. Не вынесу, если с ним что-то случится. С нетерпением жду твоего ответа, а лучше визита. Если сможешь приехать, попрошу Люси подготовить твою любимую спальню. По скрипту. Ты бы согласилась стать крестной? Твоя Лизет. 10.08.1849 года. Люцила раз за разом перечитывала письмо от сестры, хотя местами текст успел расплыться от слез. Руки ее тряслись, и, несмотря на ночную прохладу, ей не хватало воздуха. «Я не приеду, Лизет, прости». Я не найду в себе таких сил. Предчувствие скорой смерти сестры охватывало ее постепенно. Сперва Элизабет стала выглядеть болезненной и усталой, что никто помимо Люциллы заметить от чего-то не мог. Затем щеки ее стали видеться впалыми, череп обтянутым кожей землистого цвета. Страшным пророчеством мадам де Мартьер не делилась ни с кем даже в мыслях. Картина кончины Лизетт обрушилась на Люциллу со всеми подробностями. Разразится гроза, все улицы затопят дождем, и, упомянутый в письме врач, просто не успеет доехать. Письмо полетело куда-то в угол. Люцилла в бессилии свалилась на пол и обхватила колени руками. Мир вокруг куда-то исчез. Ты ведь расскажешь мне правду, даже если увидишь в моей судьбе что-то ужасное, да, Лу? Извини, я даже сейчас об этом сказать не могу. О том, что твоя сестра за несколько часов истечет кровью, как подвешенная на крюк туша, а остальные будут слушать ее крики за дверью. Неправда, это вовсе не так! Она попыталась подняться, но упала обратно. Не переставая задыхаться от слез, Люцила руками вцепилась в трюмо. С трудом подтянулась и сквозь полумрак попыталась найти свое отражение в зеркале. Я ведь никак не могла ей помочь. Я ничего не могла сделать, прокричала она самой себе, но голос ее срывался и словно тонул в темноте. А ты разве пыталась провидеться? Свое обещание Элизабет выполнила. Письмо с сообщением о смерти родители получили в 20-х числах месяца, когда успели минуть даже похороны. От последней весточки сестры Люцила со слезами, казалось, выплакала все глаза и легкие. Круглыми сутками она оставалась подле родителей и, утешая их, не слышала даже своего голоса. Она блуждала по оставшему каким-то безжизненным дому. Дар вдруг ощутился ей последней возможностью вновь повидаться с сестрой. Все голоса в голове и ночные визиты малоизвестной родни заиграли по-новому. Люцила готова была преклониться перед своей исключительностью, лишь бы вновь пообщаться с Лизет. Узнать, что смерть далась ей без лишних страданий, что в месте, в котором она теперь очутилась, Ее существование легко и беспечно, и что на сестру Лизет зла не держит. Люцилла всматривалась во мрак в своем же сознании, кричала в населенную духами тьму в надежде услышать отклик сестры. Но Элизабет не явилась ни разу. Кажется, помня свою глупую клятву, она не давала Люцилле даже намека, что слышит ее или находится где-то поблизости. Постепенно лицо сестры стиралось из памяти. С трудом мадам де Мартьер вспоминала только голос и заливистый смех, но теперь и они звучали откуда-то издали. Она окончательно убедилась, что провидение для нее не дар, а проклятие. Больше 15 лет Люцилла жила, не отличая Яве от сна мелкие бытовые пророчества и их воплощение в ее голове превратились в единое месиво. Женщина все еще занимала себя лишь чужими проблемами и распоряжалась домашним хозяйством. Во всем этом теперь не было искреннего порыва помочь, только привычка. Постепенно к мадам де Мартьер уже не так часто обращались за предсказанием. И пусть кончину родителей она восприняла довольно болезненно, их смерть не стала повторным ударом. Дама достигла того, чего добивалась. ее быт стал социально приемлемым. А затем в одном из бесчисленных снов Люцилла посетила племянницу. Девочку, которую мадам де Мартьер видела раз в пару лет, когда приезжала почтить память сестры. Хелена всегда представлялась ей избалованной и изболезненно-истерическим нравом, ведь что в одиночестве, что окружённая сотней людей, она неизменно срывалась на крик со слезами. Женщина видела, что причиной тому непонимание Пласида, как обходиться с единственной дочерью, которая с годами становилась лишь глубже. В течение долгого времени Люцила не знала, по силам ли ей помогать, уже не казавшейся столь близкой семье, а потому редко гостила в их доме больше недели. Но мадам де Мартьер упустила из виду, что Хелена стала значительно старше. Избавившись от детских истерик, племянница выросла в нервозную девушку, которая за 17 лет так и не научилась общаться со сверстниками у Люцилы будто случилось озарение внутри озарения она резко проснулась когда на часах было за полночь. если я получила свой дар то возможно могла бы его и отдать крутилась у нее в голове ведь теперь она знала кому теперь она не искала среди покойников образ сестры сквозь непроглядную темень люцила пыталась воззвать к ее дочери. Она не знала, движет ли ею желание поскорее избавиться от дара или же вина перед Элизабет за то, что в свое время никак не смогла ей помочь и даже рассказать о видениях не осмелилась. Но передать дар племяннице не удавалось. Хелена не понимала языка символизма, на котором с ней говорили во снах. Гаданием на картах девушка тоже не овладела. Вопреки стремлениям мадам де Мартьер. Хелена не унаследовала способностей. Это оказалось попросту невозможным. Объяснения Люцилы себе самой, для чего она во всё это впуталась, становились все более сбивчивыми. Она с дрожью в руках строила башню из всех гадальных карт, лишь бы более к ним никогда не притрагиваться. Мадам де Мартьер погружалась в свои кошмары все глубже, Пересказывая племяннице сны в собственном сне, хочу от сердца говорить людям, что у них все будет хорошо, и не знать при этом, что произойдет на деле. Короткий век Элизабет прошел в блаженном неведении, и годы спустя Люцилла уверилась, что истинное счастье именно в этом. Она мечтала о жизни, какая была у них в раннем детстве и в душе страдала от того, что то беззаботное время так быстро закончилось. Невидящим взглядом Люцила смотрела на свое отражение. Она улыбалась и задумчиво гладила себя по щеке. «Чем ты так довольна, провидица? У моего отражения нет головы». Приближение собственной смерти было таким же медленным и степенным. Сначала на одежде ей стали мерещиться кровавые пятна. Затем она просыпалась от чувства, что одежда окровавлена насквозь. Все чаще на своих запястьях и бедрах она видела трупную зелень. Сперва мадам де Мартьер это пугала и ввергала в отчаяние, но довольно быстро она смирилась. Она отнеслась к своей скорой кончине как к данности пусть и довольно безрадостной. «Честно сказать», — продолжила она, не отводя взгляда от зеркала, «хотя бы так история с моим даром закончится. Жить с этим дальше будет не невмоготу. Перечить судьбе она никогда не пыталась. И это все, что ты называла жизнью, Лу?» В день, который стал для нее последним, Люцила словно проснулась по-настоящему. Очнулась от длившегося более сорока лет забытья. Она проснулась от воспаленного желания поскорее расстаться с даром. На женщину навалилось всепоглощающее чувство тоски. Так давят пустотой стены комнат, откуда вынесли последнюю мебель. Она все лежала в кровати и не могла собрать себя воедино. Хотела расплакаться от наступления последних минут, которые, вопреки ее готовности, ощущались болезненно. За обедом Люцилла сразу заметила стремление Пласида ее удержать от ухода обратно в спальню, от скорого отъезда, да и в целом от всего. Внезапно, опустевшим нутром, она поняла, что месье де Фридер в ту минуту испытывал, и ей стало болезненно весело. Словно в одиночку сражаясь с Роком, он пытался не дать ей исчезнуть вслед за покойной женой. В последние отведенные ей часы Люцила не понимала ни себя, ни людей вокруг. Когда Хелена просила у мадам де Мартьер прощения, та уже едва сдерживалась. Смех постреливал у нее на кончике языка и зубах. Какая ее племянница глупенькая! Она могла бы сказать ей и больше, ведь была также сведуща, от чьих рук должна вот-вот упокоиться. И Хелена, без минуты убийца, давала ей обещание на будущее, хотя для Люцилы оно уже не настанет. Но без ее помощи девушка не способна была понять, насколько сцена между ними комична. Люцила пообещала в ответ, что впереди у них будет еще много времени, но потом наконец не сдержалась. она засмеялась, и в смехе ее смешались досада, ирония и злость на себя, на мир вокруг. Когда осколок вазы прошелся по ее шее, хохота больше не было. но он все еще клокотал в горле вместе с болезненным жаром, что разлился по телу. Перед кончиной жизнь не мелькала перед глазами, как сотни оживших эскизов. Ведь вспомнить Люциле было и нечего. Мистический свет внутри мерк и мутнел незаметно для нее самой, как постепенно затухает вечернее солнце. Только умирая, Люцилла на миг поняла, что все ее благодеяния, вся ее жизнь были совершенно бессмысленными.